Глава девятнадцатая. Сбышка стал поспешно расспрашивать, как они идут, сколько конницы, сколько пеших, кнехтов, далеко ли они еще находятся. Из ответов Жмудина он узнал, что в отряде не более ста пятидесяти воинов, из них пятьдесят конных, под начальством не осветского рыцаря, что идут они в строю, ведя за собой пустые вазы, а на них запас колес, что впереди отряда». На расстоянии двух выстрелов из лука идет стража, состоящая из восьми человек. Эта стража часто съезжает с дороги и осматривает лес и заросли. Наконец, отряд находится в четверти мили отсюда. Сбышка не очень был доволен, что они идут в строю. Он знал по опыту, как трудно бывает в таких случаях разрывать линию немцев, и как такой отряд умеет защищаться, отступая и наносить удары, подобно вепрю, на которого напали собаки. Зато его обрадовало известие, что они находятся не далее, как в четверти мили. Из-за этого он заключил, что отряд, который он выслал, уже находится в тылу у немцев и в случае их поражения не пропустит ни единой живой души. Что же касается стражи, идущей впереди отряда, то он не особенно насчет ее беспокоился, потому что, рассчитывая, что так будет, Заранее отдал своим жмудинам приказ или пропустить эту стражу спокойно. Или, если люди из нее захотят обследовать глубину леса, потихоньку переловить их всех до одного. Но последнее приказание оказалось излишним. Отряд приблизился. Спрятанные у дороги жмудины отлично видели этих кнехтов. Остановившись на повороте, они стали разговаривать друг с другом. Их начальник... Крепкий, рыжебородый немец, знаком приказав им молчать, стал прислушиваться. Некоторое время было заметно, что он колеблется, не свернут ли в лес, но, наконец, слыша только стук дятлов, он, очевидно, подумал, что птицы не трудились бы так спокойно, если бы в лесу был кто-нибудь спрятан. Поэтому он махнул рукой и повел отряд дальше. Збышка переждал, пока они скрылись за следующим поворотом, а потом во главе более тяжело вооруженных приблизился к самой дороге. Здесь был Матька, был Чех, два князька из Ленкавицы, три молодых рыцаря из Подсыханова и десятка полтора хорошо вооруженных жмутских бояр. Далее скрываться не было уже особой нужды, потому что у Збышки было намерение сейчас же. Как только появятся немцы, выехать на середину дороги, налететь на них и прорвать строй. Если бы это удалось, и если бы общая битва превратилась в ряд отдельных схваток, он мог быть уверен, что жмудины справятся с немцами. И снова наступила тишина, нарушаемая лишь обычным лесным шумом. Но вскоре до ушей воинов донеслись с восточной стороны дороги человеческие голоса. Сперва глухие и довольно отдаленные, они становились все ближе и явственнее. Сбышка в ту же минуту вывел свой отряд на середину дороги и выстрелил его клином. Сам он стал во главе, а непосредственно за ним находился Матьку и Чех. В следующем ряду стали три человека, в следующем четыре. Все были хорошо вооружены. Правда, у них не было крепких рыцарских копий, потому что в лесных походах эти копья становились большим препятствием. Зато в руках у них были короткие и более легкие копья, служившие для нападения, и мечи, и топоры для дальнейшего боя. Глава чутко прислушивался, а потом шепнул матьке. — Не как поют окаянные. — Но мне странно то, что там лес перед ними смыкается, а их до сих пор не видно, — отвечал матька. В ответ на это сбышка, считавший, что дальше скрываться и даже говорить шепотом нечего, обернулся назад и сказал, «Дорога идет вдоль ручья и потому часто извивается. Мы увидим их неожиданно, но тем лучше». «А ведь весело поют», — повторил Чех. «И в самом деле немцы пели совсем не духовную песню, что легко было понять по самому мотиву». Прислушавшись, можно было различить, что поет не больше, как десятка-полтора людей, и только одно слово повторяют все. И это слово, как гром, проносится по лесу. Итак, так шли они к смерти, веселые и полные мужества. «Сейчас мы их увидим», — сказал Мачко. При этом лицо его вдруг помрачнело, приняло какое-то волчье выражение. потому что душа у него была жестокая и упрямая. А кроме того, он до сих пор еще не отплатил за выстрел из арбалета, полученный тогда, когда для спасения сбышки с письмом сестры Витольда он ездил к магистру. И сердце его начинало кипеть, и жажда мести облила его, как кипяток. — Нехорошо будет тому, кто с ним первый сцепится, — подумал глава, бросив взгляд на старого рыцаря. Между тем дуновение ветра принесло восклицание, которое все повторяли хором. «Тандрадай! Тандрадай!» И тотчас чех услыхал слова знакомой песни. По розам может он узнать, где покоилась моя голова. Вдруг песня оборвалась, потому что по обеим сторонам дороги раздалось карканье такое громкое и раскатистое. Точно в этом лесу происходил совет воронов. Однако немцев удивило, откуда могло их взяться так много и почему все звуки идут с земли, а не с верхушек деревьев. Первый ряд кнехтов появился на повороте и остановился как вкопанный при известных, преградивших путь всадников. Азбышка в этот самый миг нагнулся в седле, пришпорил коня и помчался на них. Вперед! За ним кинулись остальные. С обеих сторон леса поднялся страшный крик жмутских воинов. Около двухсот шагов отделяло людей из от немцев, которые в мгновение ока наклонили по направлению всадников в целый лес копий. Между тем задние ряды с такой же быстротой повернулись лицом к обеим сторонам леса, чтобы защищаться от нападения из боков. Польские рыцари удивились бы такой ловкости, если бы у них было время удивляться, Если бы кони не уносили их во всю прыть, к блестящим выставленным вперед копьям, к счастью, для сбышки, немецкая конница находилась в тылу отряда, у вазов. Правда, она тотчас поскакала к своей пехоте, но не могла ни проехать через нее, ни объехать ее с боков, потому что и не могла защитить ее от первого натиска. Кроме того, Ее самое окружила туча жмудинов, которые стали высыпать из лесу, как ядовитый рой ос, гнездо которых потревожил неосторожный прохожий. В это время сбышка со своими людьми налетел на пехоту. И налетел без всякого результата. Немцы, воткнув задние концы тяжелых копий и бердышей в землю, держали их так ровно и крепко, что легкие мерины Жмудинов не могли проломить эту стену. Конь матьки, раненый бердышом в голень, взвился на дыбы, а потом зарылся ноздрями в землю. Минуту над старым рыцарем висела смерть, но он, опытный во всяких боях и случайностях, вынул ноги из тремян, ухватился могучей рукой за острие немецкого копья, и оно, вместо того, чтобы погрузиться в его грудь, послужило ему же опорой. Он вскочил, отскочил к лошадям и, обнажив меч, стал наступать на копье и бердыши, как хищный кречет упрямо нападает на стаю долгоносых журавлей. Сбышка, когда его конь, удержанный на скаку, почти сел на задние ноги, оперся на копье и сломал его, а потому тоже взялся за меч. Чех, который больше верил в топор, швырнул его в толпу немцев и на миг остался безоружным. Один из князьков и погиб, другого при виде этого охватило бешенство. Он завыл волком и, гоня окровавленного коня, опрометью помчался в середину отряда. Бояре-жмудины колотили бердышами по копьям и дротикам, из-за которых выглядывали лица кнехтов, как бы пораженные и в то же время ошеломленные упорством врага. Но строй не был прорван. Жмудины, ударившие с боков, тоже сразу отскочили от немцев, как от ежа. Правда, они тотчас же вернулись с еще большим напором, но ничего не могли сделать. Некоторые мгновения мгновение вскарабкались на придорожные сосны и стали стрелять из луков в середину кнехтов, предводитель которых, заметив это, отдал приказ отступать к коннице. Немецкие раболетчики тоже стали отстреливаться, и время от времени какой-нибудь укрывшийся за ветвями жмудин, как созревшая шишка, падал на землю и, умирая, рвал руками лесной мох или метался, как вынутая из воды рыба. Окруженные со всех сторон немцы, правда, не могли рассчитывать на победу, но, видя пользу своего сопротивления, думали, что хоть горсть их может, сможет вырваться и добраться обратно до реки. Ни одному из них не пришло в голову сдаться, потому что сами они не щадили пленников и знали, что не могут рассчитывать на милосердие доведенного до отчаяния и взбунтовавшегося народа. И они молча отступали, стоя друг возле друга, плечо к плечу, то поднимая, то опуская копья и бирдыши, коля, рубя и стреляя из арбалетов, насколько это позволяло суматоха битвы и постепенно приближаясь к своей коннице, которая не на жизнь, а на смерть боролась с другими кучками неприятелей. Вдруг случилось нечто неожиданное, решившее судьбу упрямого боя. Тот князек из Ленкавицы, которого после смерти брата охватило безумие, Не слезая с коня, наклонился и поднял тело с земли, желая, очевидно, уберечь его от копыт и ног и временно положить его где-нибудь в спокойном месте, чтобы легче было найти труп после боя. Но в тот же миг новая волна ярости прихлынула к его голове и совершенно лишила сознания. Вместо того, чтобы съехать с дороги, он бросился на кнехтов и швырнул труп на острия, которые, вонзившись в его грудь, живот и бедра, Наклонились под этой тяжестью, прежде чем к то успели их высвободить. В это время безумец ринулся на ряды, опрокидывая людей, как буря. Во мгновение ока десятки рук протянулись к нему, десятки копий пронзили бока коня, но прежде чем ряды выровнялись и сомкнулись, в них ворвался один из жмудинских бояр, находившийся ближе всех, за ним сбышка, за ним чех, и страшное замешательство с каждым мигом стало усиливаться. Другие бояре также схватили тела убитых и стали бросать их на копья. С боков наскочили жмудины. Весь до сих пор сомкнутый ряд поколебался, качнулся, как дом, в котором рушатся стены, и расщепился, как дерево, в которое вгоняет клин, и, наконец, рассыпался. Битва в одно мгновение превратилась в резню, Длинные немецкие бердыши и копья в рукопашной схватке сделались непригодными. Зато палицы конных гремели по головам и спинам. Лошади врывались в толпу людей, опрокидывая топча несчастных кнехтов. Всадникам легко было наносить удары сверху, и они наносили их без отдыха. С боков дороги высыпали все новые толпы диких воинов в волчьих шкурах и с волчьей жаждой крови в груди. Вой их заглушал умоляющие голоса и стоны умирающих. Побежденные бросали оружие. Некоторые пытались скрыться в лесу, некоторые, притворяясь убитыми, падали на землю. Некоторые стояли прямо, с бледными лицами и закрытыми глазами. Некоторые молились. Один, очевидно, сошедший с ума от ужаса, стал играть на дудке, причем улыбался, поднимая глаза к небу, пока жмудинская палец не раздробила ему череп. Бор перестал шуметь, точно испугался смерти. Наконец горсть орденских кнехтов растаяла. Лишь время от времени в чаще раздавался отголосок короткой борьбы или пронзительный крик отчаяния. Сбышка и Матька, а за ними все всадники помчались на конницу. Построенная кругом, она еще защищалась, ибо так всегда защищались немцы, когда неприятель окружал их превосходящими силами. Всадники... Сидя на хороших лошадях и в лучших латах, нежели те, которые были на пехоте, сражались храбро и с достойным удивлением упорством. Между ними не было ни одного белого плаща. Почти вся конница состояла из среднего и мелкого прусского дворянства, которое должно было ходить на войну по приказанию ордена. Лошади их по большей части также были покрыты латами, и у всех были железные крышки для головы с остальным рогом посередине. Начальствовал над ними высокий стройный рыцарь в темно-синем панцире и в таком же шлеме с опущенным забралом. Из глубины леса лился на них дождь стрел, но наконечники их безрезультатно отскакивали от панцирей и закаленных нараменников. Толпа пеших и конных жмудинов окружала их, стоя невдалеке, но они защищались, рубя и коля длинными мечами с таким упорством, что перед копытами их лошадей лежал целый венок трупов. Первые ряды нападающих хотели отступать, но сзади на них напирали, и они не могли этого сделать. Кругом образовалась давка и замешательство. Глаза слепли от мелькания копий и блеска мечей. Лошади начали визжать, кусаться и бить ногами. Тут подскочили жмудинские бояре, подскочил Сбышка, с ним Чех и Мазуры. Под их могучими ударами кольцо всадников начало колебаться, как бор под ветром, а они, как дровосеки. врубающиеся в лесную чащу медленно подвигались вперед, напрягая все силы и обливаясь потом но матьку велел собирать на поле битвы длинные немецкие бердыши и вооружив ими около тридцати диких воинов стал пробираться к немцам добравшись до них он крикнул лошадей по ногам и тотчас обнаружились страшные последствия этого приказания немецкие рыцари не могли достать мечами его людей, А между тем бердыши начали крушить лошадиные колени. Понял тогда синий рыцарь, что битве подходит конец и что остается только или пробиться через нападающих, отрезавших им отступление, или погибнуть. Он выбрал первое. И во мгновение ока по его приказанию все рыцари повернулись в ту сторону, откуда пришли. Жмудины тотчас насели на них сзади, но немцы, закинув щиты за спину, а спереди из боков отбиваясь, Разорвали окружающее их кольцо людей и, как ураган, помчались к востоку. Дорогу им преградил тот отряд, который был оставлен с сбышкой в запасе, но смятой тяжестью несущихся всадников и копий, мгновенно весь пал, как ржаное поле под ветром. Дорога к замку была свободна, но спасение далеко и невероятно, потому что жмудинские кони были быстрее немецких. Синий рыцарь понял это отлично. — Горе, — сказал он себе, — никто из них не спасется, если я собственной кровью не куплю их спасение. И, подумав это, он стал кричать ближайшим, чтобы они придержали коней, а сам описал круг и, не обращая внимания на то, слышал ли кто-нибудь его крик, обратился лицом к неприятелям. Сбышка скакал впереди, и немец ударил его по закрывающему лицо козырьку шлема, но не разбил его и лица не поразил. Тогда сбышка вместо того, чтобы ответить ударом на удар, охватил рыцаря руками, сцепился с ним и, желая во что бы то ни стало взять рыцаря живьем, пытался стащить его с седла, но стремя у него лопнуло от слишком сильного напора, и оба они упали на землю. Некоторое время они барахтались, борясь руками и ногами, но вскоре необычайно сильно юноша поборол противника и, придавив ему живот коленями, Держал под собой, как волк держит пса, который осмелился в чаще преградить ему путь. И делал он это без всякой надобности, потому что немец лишился чувств. Между тем подбежали мочко, и Чех, заметив их, сбышка стал кричать. «Скорее! Вяжите! Это какой-то важный рыцарь! Опоясанный!» Чех спрыгнул с лошади, но, видя, что рыцарь лежит без чувств, не стал его связывать, а, напротив, снял с него латы. отстегнул на раменник, снял пояс, висящий на нем мизерикордией, перерезал ремни, поддерживающие шлем, и, наконец, добрался до крючков, которыми было заперто забрало. Но лишь только взглянул он в лицо рыцаря, как вскочил и воскликнул. — Господин, господин, посмотрите-ка! — Делорж! — вскричал сбышка. А Делорж лежал с бледным, покрытым потом лицом и с закрытыми глазами. без движения, похожий на труп».